Миг Зандис. Круг. Агентство чрезвычайных ситуаций. Роман. Эпиграф. Лицо мужчины — его автобиография. Лицо женщины — художественный вымысел. Оскар Уальд. Поверх лица у меня находится рожа. Она вполне заурядна, зато подвижна, растяжима и вполне бесстыжа. Зато под у меня расположено лицо. Оно прекрасно и удивительно. Впрочем, его мало кто видел. макс прай пролог ты же не монахиня пойдем сегодня со мной там весело вчера я впервые по настоящему расслабилась она внимательно посмотрела на подругу сначала она просто сочувствовала своей подопечной которую в палате интенсивной терапии никто не навещал и даже не звонил чтобы справиться о ее здоровье хотя в этом как раз не было ничего удивительного полиция пока не располагала даже домашним адресом иностранки с видом на жительство в мексике и гражданством латвии ее соотечественницы по давно забытой родине а расспросить пациентку о прошлом было невозможно после черепно-мозговой травмы память вернулась к ней только фрагментарно и события прошедших лет обрывались где-то на границе начальной школы Даже когда ее попросили назвать свое имя, она ненадолго задумалась, виновато улыбнулась и сказала «Зайка» — это оказалось ее единственным воспоминанием из детства, когда мама пыталась вытащить ее с игровой площадки. «Зайка, нам пора домой! Зайка, сколько раз повторять!» А затем и отзывалась на это что-то напоминающее ей слово «охотнее». чем на обозначенное в документах имя. Возможно, это был защитный блок, чтобы легче перенести известие, что после автоварии в машине, в которой она находилась вместе с родителями, выжила только она. В какой-то момент она ей даже позавидовала. Вот бы ей по-настоящему забыть все, что привело ее сюда, в Сан-Себастьян. Лечение шло успешно. Каждую свободную минуту она старалась проводить у ее койки, помогала зайке вставать и делать первые шаги. Они много болтали о настоящем и будущем, интуитивно избегая прошлого, и постепенно сдружились. После выписки она сама предложила беспомощной и не знающей, куда идти подруге, переночевать в ее квартире. С тех пор прошел почти месяц, зайка все еще жила у неё, и она ни разу не пожалела о своем приглашении. За это время неожиданно появившаяся в ее жизни подруга заметно окрепла, на щеках появился здоровый румянец, кожа под солнцем Бискайского залива потемнела. На боли в спине она больше не жаловалась и уже просматривала объявления о найме на работу. Они были почти одного возраста, но она воспринимала зайку почти как ребенка. с детской непосредственностью открывающего для себя мир. Это было настолько захватывающе, что она, к неудовольствию заведующего отделением, даже отказалась от дополнительных дежурств в больнице. Почти все свободное время они проводили вместе. Если не считать последней вечеринки. «Так ты согласна?» Глаза зайки засветились радостным ожиданием, и она едва нашла в себе силы ответить отказом. «Нет, давай что-нибудь поспокойней. Сходим сегодня в Табакалеру. Я уже заказала билеты. Там выставили импрессионистов и модернистов. Всего на три дня. Ты только представь, в одном месте Моне, Модельяни, Матис, Ренуар...» Зайка замахала руками. «Верю, верю, что ты знаешь их всех, как и все остальное на свете. Ты точно не училась в университете?» «Ну что ты...» родителям это было не по карману, просто люблю юзать в сети, а потом там же и пообедаем или закажем столик в икаиц помнишь там тебе понравилось в прошлый раз, но в нем же безумно дорого ей так уже месяц сижу у тебя на шее для твоей зарплаты медсестры не волнуйся о деньгах. я же объясняла, что получила страховку после смерти отца. любые деньги когда-то Это неразумно тратить больше, чем зарабатываешь, да еще не на себя. Ты моя лучшая подруга. А ты вообще моя единственная. А на глаза Зайки навернулись слезы, и она обняла ее за вздрагивающие плечи. Успокойся, у тебя наверняка было полно друзей и будет еще больше. Ты все вспомнишь. Тебя ждет долгая жизнь, и я рада, что ты со мной. Мне без тебя было бы тоскливо. «С кем мне еще общаться, чтобы не забыть латышский язык?» «И ты еще не восстановилась!» «Но я себя прекрасно чувствую!» И Альберта говорит... «Альберта?» «Ну да!» Зайка опустила глаза. «Мы познакомились на занятиях у физиотерапевта. У него был перелом руки. Упал с мотоцикла. Он такой прикольный! Мы танцевали с ним весь вечер, а он ни разу даже не пытался, ну, ты понимаешь?» — Не рано ли тебе танцевать весь вечер? Ты еще не прошла реабилитацию. Он говорит, что я в полном порядке. Мне так хочется тебя с ним познакомить. А он пригласит друга. Но ты хорошо разбираешься в людях. С кем мне еще советоваться, если не с тобой? Хотя бы посмотри на Альберта. Ну, пожалуйста. Я готова идти с тобой куда угодно. Хоть в две галереи подряд, а вечером... Ну, хорошо. — сдалась она. — Только ненадолго. — Ура! — зайка вскочила на ноги и захлопала в ладоши. — Здорово! Ты не против, если я возьму твое бордовое платье? У нас одинаковые фигуры. А чуть подкрасятся, так нас вообще не отличить. Будем как сестры-близнецы. Знаешь, как парни на таких западают. У меня никогда не было сестры. И у меня. А вчера, когда я выходила в твоей куртке... «Хозяйка дома приняла меня за тебя». Она так и сказала. «Лаура, вы чудесно выглядите. Уверена, ваш парень это обязательно оценит». И я не стала ее поправлять. Рядом слабо освещая ночную улицу, мигала неоновая реклама невзрачного полупустого паба. А над массивной железной дверью ночного клуба не было даже вывески. Альберто ждал у входа. — Сюда ходят только свои, — пояснил он. У него была обаятельная улыбка и острый, ничего не упускающий взгляд. Разговаривая, он аккуратно размахивал руками, и сколько бы она ни наблюдала, не сделал ни одного неловкого движения. Похоже, его перелом был не столь уж значительным. Его приятель запаздывал и пообещал присоединиться к ним внутри. Запах марихуаны она ощутила, едва переступив порог. и сразу пожалелась, что вообще согласилась прийти сюда. Карлос, ее куратор из программы защиты свидетелей, предостерегал ее от посещения подобных мест. «Тебя будут искать», — говорил он, — «даже за тысячу километров от Севильи. Но точно не в музеях или в театрах. Ты любишь ходить по музеям?» Этот клуб определенно не походил на музей. Громкая музыка и множество... тусклых, едва рассеивающих полумрак фонариков на потолке, в первый момент создавали ощущение праздничности, которое быстро исчезало, стоило присмотреться вблизи к обшарпанным стенам и потертым барным стульям. Но на такие мелочи местная публика внимания не обращала. На танцполе пары тесно вжимались друг в друга, и воткнуться в клубок их тел казалось невозможным. Альберто И, не спрашивая согласия, заказал три текилы. Числа его знакомых было не счесть. Он что-то отвечал подходившим к нему парням и девушкам, шутил, но его взгляд постоянно возвращался то к экрану мобильника, то ко входу в клуб. Отчего он нервничает? Не знает, как управиться с двумя девушками до прихода запаздывающего приятеля. Она тронула зайку за рука в платье, сделала знак, что собирается выйти в туалет, и, лавируя среди посетителей, направилась в сторону, обозначенную светящейся женской фигурой. Проход к туалету от зала отделяла свисающая с потолка портьера. Она прошла мимо туалетной двери, отодвинула плотную ткань там, где она смыкалась со стеной, и посмотрела в сторону входа. Минуту спустя в дверном проеме появился новый посетитель. Он остановился и начал медленно оглядывать зал. Его взгляд скользнул по портьере, Она в шоке отступила назад и едва не вскрикнула от испуга. Ромеро не мог оказаться здесь случайно. «Карлос», — вспомнила она, — «он должен ее защитить. Надо ему позвонить». Она достала мобильник, отыскала его имя и хотела нажать кнопку вызова. Но в последний момент ее что-то остановило. Как они ее нашли, если, по уверению Карлоса, программа защиты свидетелей так засекречена?» и он уверял, что после пластической хирургии ее не определит ни одна система распознавания лиц. Похоже, их программа не так уж и Ее куратор просто не успеет приехать. Десятки людей вокруг только создавали иллюзию безопасности. Никто даже не посмотрит на опускающиеся после удара ножом тело, не услышит за грохотом музыки выстрела Или Ромеро не станет убивать ее здесь, пока не узнает, куда она перевела их деньги и не получит код доступа к криптовалютному кошельку. О том, как из нее будут вытягивать эти сведения, не хотелось даже думать. Она еще раз выглянула в щелку. Ромеро уже заметил махающего ему от барной стойки Альберто и был на полпути к нему. Несмотря на толкучку, Он прорезал дорогу, как раздвигающий воду нос корабля. «Он никогда не использует пистолет», — вспомнила она. «Зато нож в его руках появляется быстрее, чем кто-либо его в состоянии заметить. Сейчас Альберта скажет ему, что она вышла в туалет и...» Больше не раздумывая, она выскользнула из-за портьеры и рванулась к выходу. «Уже уходите?» — не скрывая удивления, спросил охранник. И она в ответ мотнула головой. «Только на минутку. Забыла мобильник в машине». «А, а он показал нажатый в ее руке телефон, но она уже выскочила на улицу и побежала к углу, где оставила каршеринговую машину. Ей надо бежать. Бежает немедленно из Сан-Себастьяна, из самой Испании. Если они нашли ее сейчас, найдут и вновь, когда она не будет об этом даже догадываться». Уже сидя за рулем, она набрала на латышском текст Сандре. «Проблема. Скажи, Альберта надо в туалет. Жду на улице. Срочно!» Она завела мотор и приготовилась ждать. «Зайка может не услышать звонка или не ощутить вибрации. Что тогда делать? Ее нельзя оставлять в клубе. И она не может вернуться за подругой сама. Или все-таки позвонить Карлосу? Или в полицию? Это будет самым правильным». надо заставить их приехать быстро. Она набрала 112. Нажала вызов и, не вслушиваясь в слова оператора, закричала. «В клубе! На Соломанке убийство! Приезжайте срочно! Он здесь! Ой!» Оборвав звонок, она вытащила из телефона симку и выбросила в окно. Но не раньше, чем прочитала ответ. «Иду». Никогда еще время не тянулось так медленно. Она держала окно открытым и ей казалось, что вдали слышны звуки полицейской сирены. По улице прошел пожилой мужчина с собачкой на поводке. Звук сирены приблизился, и мимо, не останавливаясь, промчалась и исчезла за углом карета скорой помощи. К входу в клуб подошла компания из двух парней и двух девушек. Из дверей вышла зайка. До нее было не больше сотни метров. Лаура с облегчением выдохнула, перенесла ногу на педаль газа. и увидела Ромеро. Он, подобно тени, выскользнул следом за ее подругой и поднес к уху телефон. Она прикусила губу и в сердцах бросила на пол бесполезный мобильник. Зайка шагнула к краю тротуара и в нерешительности застыла. В тот же миг в ее сторону рванулся большой черный джип. Водитель включил дальний свет. Зайка шагнула ему навстречу. Мощный мотор взревел сильнее. «Нет!» — закричала она. Зайка попыталась отшатнуться, но вместо этого от сильного толчка в спину полетела вперед прямо на укрепленный кенгуретником капот. Ее тело взлетело в воздух, закрутилось, словно закрученное огромное юлою упало под колеса. Джип, не снижая скорости, подпрыгнул и помчался прочь. «Нет!» Уже ни о чем не думая, она выскочила из машины и понеслась к подруге. За ее спиной раздался отчетливый сигнал новой сирены, и темная улица озарилась синими всполохами автомобилей. К клубу она подбежала первой. Зайка, не двигаясь, лежала на дороге. Ее затылок упирался в поребрик тротуара, рядом растекалось темное пятно. Ромеро исчез. Из клуба и соседнего бара выбегали встревоженные посетители. Она склонилась над Сандрой, поправила задравшиеся почти до пояса платья, машинально подняла валяющуюся рядом крохотную декоративную сумочку, которую они только сегодня купили в бутике до бакалеры, и коснулась пальцами сонной артерии. У нее затряслись руки. Нет, только не это. Такого просто не может быть не с ее подругой, ни с зайкой. Она только недавно чудом выжила в катастрофе. Ее никто не преследовал, ей не надо было ни от кого прятаться. Она не похищала денег, не свидетельствовала в суде. Румеро охотился не за ней. Ее ждала долгая счастливая жизнь. Вся ее вина была в том, что она хотела быть похожей на нее. При визге тормозов за спиной она выпрямилась. Из-за всполохов синих огней казалось, что они все еще на дискотеке, С внезапно оборвавшейся музыкой женщина в форме выбежала из первой машины, склонилась над телом, и как только что делала она сама, приложила пальцы к сонной артерии, потом отрицательно покачала головой. Полицейские из второй машины вошли в клуб. Напарник женщины уже расспрашивал возможных свидетелей. Она еще раз внимательно огляделась. Ни Ромеро, ни Альберто среди зевак не было. Это не может кончиться так, не должно. Она выбрала из сумочки и мобильник и ID Зейки, вложила вместо них свой документ и кредитную карту. Вот, я только что подняла, чтобы не затоптали. Наверное, это ее. Спасибо, а вы... Полицейский заглянул в открытую сумочку и поднял глаза, но она уже растворилась в толпе в городе, в стране, в которую никогда больше не решится приехать вновь.